Глава первая. Дочь мельника. Это произошло в тот год, когда тис долгожитель разом сбросил все свои листья и ногим предстал перед яростным февральским ветром. В деревне Фортгал произошла беда. На закате встала старая мельница. Вода в колесо била, лопасти скрипели. А жернова никак не хотели крутиться. Мельник с ног сбился, разыскивая причину поломки, как вдруг приметил на жернове девицу басую. С опущенной головой она волосы русые перебирала. Мельник подивился, откуда здесь такая могла взяться. Подошел ближе, руку протянул, а дева подняла на него глаза, полные слез, истошно взвыла! И растворилась на кисее тумана, словно ее и не было, а Жернов тут же сам пошел. Решил мельник, что то была банши, предвестница смерти, потому испугался не на шутку и поскорее отрубил большому черному петуху голову, окропил кровью Жернова, а тушку зарыл под мельницей. Своим домочадцам велел запереть все входы, рассыпать всюду соль и всю ночь не тушить огня. Окна закрыл деревянными створками, а у дверей спалил сухой чертополох. Забрался мельник под одеяло, жал в руках холодное железо, а сам от страха ни жив, ни мертв. На улице ледяной ветер волком выл, младенцем уросил, криками гусинами захлебывался, в двери стучал, в окна постукивал. «Иди, иди, вернись к нам, дочь холмов!» Всю ночь протрясся мельник, а как утро настало, вскочил и даже шос не подвязав, побежал проверять, все ли справно. В доме, казалось, все шло своим чередом. Слуги открывали ставни, досыпали белый песок на пол. Дочь Айлен чесала костяным гребнем большущего лохматого пса, пока тот сладко посапывал. И только покои супруги оказались пусты. Огонь в камине не горел, по холодной комнате гулял ветер, а на застоланной кровати в зеленом шелковом кошельке лежала золотая застежка в форме трилистника и маленькое кольцо, салым, как кровь рубином. Долго ждал мельник свою супругу, но дождался только собственную старость. Так и не женился более. Старик вырастил дочь, и ни в чем она не знала отказа. Девочка коротала дни за икрами, а ночи за прялкой. Шли годы, и Айлин выросла, вытянулась словно ива. Тонкокосная, белокожая, волосы словно пепел, глаза словно море. Пляшет, едва земли касаясь, поет, зарянкой заливается. Пряжа из ее рук тоньше паутины струится. Лен легче шелк откется. Соседки завидовали, да головы ломали. Кто девицу мастерству такому выучил? Темный лерт, неизменно отвечала Айлин, пряча березу глаз за вуалью ресниц. А кумушки скрещивали пальцы козой, обходя мельникову дочь стороной. Каждому было известно, что темный лерт — некудельная фея а жуткий колдун, от одного вида которого люд замертво падал. Тем не менее, ответа иного Айлин не давала. И в конце концов о словах дочери стало известно отцу. «Нечего девиться на выдание нечисть всякую поминать, да запрялкой ночи напролет просиживать. И разговоры пошли, все сайтконы тебя кличут. Уж не знаю, за кого бы тебя замуж отдать, чтоб беды ты не накликала». Женихов, обивающих порог мельничего дома, действительно собиралось немало. И простолюдины сватались Кайлин, и местные лэрды. Однако старик, словно сидами замороченный, каждого гнал прочь, а после и вовсе при всем честном народе заявил, что лишь королю даст согласие, коли тот попросит руки его дочери. «Свиньи раньше по небу полетят, чем я выдам свою дочь за кого-то из этих проходимцев!» «Лишь истинный король Альбы станет мужем Айлин!» — выкрикнул он и в ужасе зажал рот руками. Королю Гарольду тут же донесли о заносчивом мельнике, и тот приказал схватить старика и привести в свой замок. Не успели на холмах запылать алым пожаром рябиновые грозди, как несчастного кинули к ногам правителя. «Ты кто такой?» «И отчего дерзнул помыслить, что дочь твоя достойна стать моей супругой?» Прогремел молодой король, и огонь в камине едва не потух. Такая сила была в его грозном голосе. Бедный мельник затрясся, словно последний кленовый лист на октябрьском ветру. «Господин, мое имя Иден. Иден из Фортгала. У меня есть дочь Айлен, красотой не уступающая королеве Сидов» произнес старик, а после добавил то, чего и в мыслях доселе не допускал. «Мастерица же она настолько искусная, что за ночь из соломы может золотую пряжу выделать!» Изумился король таким речам и задумался. Золото он любил. Много в казне его было дорогих кубков, чаш и мечей. Сундуки от тяжелых платьев ломились. Сосновый пол под грудами монет скрижетал, но не было в его коллекции главной жемчужины. Королевы, не только красивый, но и умелый настолько, что смогла бы за одну ночь из соломы золотые нити выпрясть. Посмотрел король на мельника, бороду рыжую пригладил и произнес: Что ж, по сердцу пришлись мне слова твои. А посему не позднее сам Хейна, жду деву Айлин в своем замке. И если она действительно так прекрасна и умела, как ты об этом говоришь, то быть ей моей женой. Но если ты посмел обмануть меня, то отныне на глаза мне лучше не появляйся. Понял старик, в какую ловушку угодил, но делать нечего. Поклонился и отправился домой. Коротка ли дорога, длина ли, но мыслей умных не прибавила. Так и не придумал мельник, как о беде своей дочери поведать. Только и смог сказать, что король ее при дворе видеть желает. Подивилась Айлин, нахмурилась, но отцу перечить не стала. Достала самое лучшее платье, заплела белыми лентами косы, надела матушкино кольцо с алым рубином да подколола клечатый плед золотой застежкой собрала еды в дорогу, села на старую лошаденку и отправилась в замок. Король Гаральд принял деву радушно, выделил ей покои в восточной башне и велел отдохнуть с дороги, а вечером явиться на пир. В большом зале, освещенном сотней огней, посадил он ее рядом с собой, угощал берниклями тушеными и лично подливал вино в кубок. Оттого мать его, королева Генерва, не находила себе от негодования места. Где это видано было, чтобы правитель прислуживал мельниковой дочери? Однако недолго злоба ее душила. В самый разгар пира король поднялся со своего места и произнес. «Дорогие мои подданные, взгляните на эту белокожую деву из фортгольских земель. Не так давно ее отец нам поведал, что дочь его прекраснее королевы Сидов» а в рукоделии искусно настолько, что за ночь из соломы может спрясть золотую пряжу. Что ж, вижу, в первом он не солгал, а второе нам еще предстоит проверить. Дева Айлин, в твоих покоях стоит прялка и лежит мешок соломы. На ночь мы тебя оставим, а утром посмотрим, будет ли на ее месте моток золотой пряжи. Если выполнишь поручение, быть тебе королевой. зябкой сделалась элен в натопленном зале. Холод проник в девичье сердце, и дрожью отозвался в теле. «А если я не соглашусь?» Едва слышно поинтересовалась она. Король повернулся к ней лицом, и лед сковал янтарный отблеск его глаз. «Если же ты откажешься...» Или завтра поутру не найду в твоих покоях золотой пряжи, и я прикажу отца твоего привязать на ночь к столбу, что стоит на перекрестке дорог. Как ты думаешь, обрадуются жители холмов такому подарку? Я поняла, господин. Айлина опустила глаза, и тень от ресниц легла на ее бледные щеки. Прикажите тогда принести в мои покои мялку да гребни для льна, а также еды и питья вдоволь.